Блестящий манёвр Англии. В нефтяных ямах крейсеров ближнего прикрытия оставалось топлива ещё на целые сутки движения по курсу PQ17. После чего подразумевался их отход. Дальше караван поведут эсминцы Брума и суда эскорта, а в секретной точке рандыву советские корабли подхватят эстафету охраны. Караван теперь представлял великолепное зрелище. После торпедной атаки с воздуха и гибели кораблей транспорта опять сплотились в порядке походного ордера, хотя некоторые из них ещё горели. Но они шли, они шли к цели. И они пойдут к гибели, когда их настигнут слова, командуя эскорта, командующему флотом Метрополии от адмиралтейства. Ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника, Необходимо сосредоточиться. На мостике крейсера голос из репродуктора. Радиорубка мостику. У нас квитанция в коде. Вот чёрт. Вахтенный офицер, скользя по решёткам пудовыми от сырости с сапожищами, срывает ледяной микрофон. Мостик радиорубки. Квитанцию в кают-компанию. Что? Я не слышу. Здесь ревёт вентиляция как воду. Да, адмирал там. Солёная пена хлещет через трубы дальномеров, над которыми в три погибели согнулись матросы. Вахтенный офицер, уцепившись за нактоус, роняет микрофон, раздаётся треск, эпонитовый колпак в дребезги. Хватаясь замёрзшими пальцами за поручни, офицер встаёт наконец на своё место к визиру. Его лицо, мокрое и красное, надолго погружается в обойму резиновой оправы оптики. А бозрев горизонт, особенно в той части, где светит солнце, вахтенный выпрямляется. Под крылом мостика неустанно кипят водяные смерчи. "О'кей", ли, говорит он штурману. "Нам принета кодированная из Уайт-холла. Что бы это могло быть? Не догадываетесь?" "Догадываюсь", отвечает штурман. "Всем нам дают по две недели отпуска, начиная с того момента, как вы меня об этом спросили. Вы не верите?"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 Через раздраенный иллюминатор, позерём, вздувая бархат штор, рвётся упругий ветер полярного океана, от которого молодеют даже старики-адмиралы. Что у вас там, спрашивает Хэмिल्тон Рассельного. Изуайт Холлер, от первого лорда, сер. Крейсер под брейд-вымпелом Хэмлтона круто ложится на борт в противолодочном зигзаге. Со стола летят тарелки.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 и не трясясь на топливом срочно разворачивается на вест. Такое категорическое решение может быть вызвано только одним. Терпец вылез в океан и назревает побоище вроде Ютландской битвы. Но, кажется, Хамિલ્тон решил помедлить. Более того, чувствуется, что адмирал не склонен исполнять этот приказ. Хамિલ્тон неуверенно говорит в телефон. По старшефровке. Старшина Фостер. Если он там, пусть зайдёт прямо в третий буфет. Да, без церемоний. Появляется пожилой моряк службы корабельной пехоты. Под его рыжими бутсами квасится ворс офицерского ковра. Он разглядывает старинные пищали, митральезы и мушкеты, развешанные на переборках, что отделаны под птичий глаз. Старшина Форстер, вы опытный дешифровщик. Что это, вопрос адмирала или утверждение?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 Выпил, как следует. Крессер ещё лежит на зигзаге. Волна кладёт его на борт, и стрелки кренометров отдыхают у конца градусной шкалы. Ровно в 21:23 по Гринвичу радиорубка конвоиного лидера стала принимать вторую шифровку от Dadle Pound. В ней было сказано: "Конвою строй рассеять. Транспортом самостоятельно плыть к русским портам". Отходящим на запад кораблям охраны было приказано развить максимальную скорость. Не понимаю, бормотал Хэмлтон. Я не понимаю. Неужели возникшая угроза столь велика? Через 10 минут Дадли Паунд снова возник над караваном PQ17, как незримый, но требовательный дух. Лорд напомнил: с 4 июля конвой должен быть раздроблен. Есть ли, сэр Хэмлтон, и другие высшие офицеры? Ещё могли связать этот поспешный отход на запад с предстоящим сражением в Стирпице. Том младшие офицеры были просто ошерашены. Они рассуждали так: "Обычно нам конвоиным всегда даётся возможность для любой самой смелой интерпретации высших приказов. Мы конвоиные, выполняя волю первого лорда, всё-таки имеем право делать отклонения от приказов. В данном же случае Уайтхолл выразился столь непривлекаемо, что никак нельзя уклониться от исполнения. Роковое решение Уайтхолла входило в силу, и сэр Гамильтон велел на крейсера к повороту. Крейсерское прикрытие, словно горцуя в королевском манеже, исполнительно отвернуло на 180°. Градусов, но этим дело не кончилось. Брум считал, что если крейсера спешат в битву, то его и свинцом сопровождение Ничего не остаётся, как рвануть следом за ними. И Блинкоры, и Крисера, конечно, хороши, но и Сминцы в бою с терпитцам тоже не подкачают. К английским Эсминцам примкнули и американские, как младшие братья, не желавшие в драке отставать от старших. Британский офицер наблюдения оставил нам запись. Oenright приближается к нам на очень высокой скорости, с уверенным и щеголеватым видом. Это похоже на американцев. Вода буквально закипает под его форштевнем. С палуб транспортов за всей этой судорогой поспешного отхода наблюдали в конец обалделые люди. Куда удираете? доносило оттуда выкрики. Дезертиры, сволочи, лунатики! Или затрисли с вашей шкуры на поганых скелетах? Вернитесь! Где ваша доблесть? Брум с чистой совестью оповестил караван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 Безжалостно пережигая в котлах многие тонны горючего, кресера, не жалея своих форштевней, дробили перед собой массу серых неряшливх глёдов. Верткие сминцы мчались за ними, как гончие по следу крупного зверя, и Хамિલ્тон стал даже побаиваться столкновения. Не наваливайте с нам на корму, перед Уломбруму. Они покидали караван на скорости в 25 узлов.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 Главное заключалось не в этом. Великолепная и четкая организация конвоя Пикю-17 была разрушена из Лондона в считанные минуты. Распадение конвоя Пикю-17 закончилось к 22 часам по Гринвичу в точке 76 градусов северной широты и 28 градусов восточной долготы. Иначе говоря, немного к юго-востоку от Шпицбергена. От этой точки до берегов Новой Земли было около 600 миль, а до Архангельска 800. Морские же мили это не сухопутные километры. Каждая миля содержит в себе 1852 м. Корабли нехотя расползались в стороны, и один очевидец пишет, что сейчас они больше всего напоминали побитых собак с поджатыми между ног хвостами.